Однако суть спора была той же. Эйзенхауэру приходилось даже, пожалуй, потяжелей, чем Хрущеву. Но вот что интересно. Судя по национальным разведывательным оценкам, которые в США сейчас рассекречены, угроза со стороны советских обычных вооруженных сил американцев совсем не пугала, хотя численность их была сильно завышена. Наверное, и объяснение этому есть. Америку от них прочно ограждал океан. Тем не менее пропагандистская шумиха, поднятая вокруг объявленных хрущевым сокращений, заставила разведку заново рассмотреть эти оценки в сторону их существенного понижения. Проделал эту кропотливую работу молодой аналитик ЦРУ Рэй Гартхоф. В 1960 году появилась новая стратегическая оценка советских вооруженных сил. Ален Даллес вызвал его к себе в кабинет и сделал такой комплимент Рэй, вы смогли уничтожить больше советских дивизий, чем кто-либо другой после Гитлера. Но другое дело ракеты. Предвыборная президентская кампания в США была в полном разгаре. Причем оба претендента, Кеннеди от «Демократов» и Рокфеллер от «Республиканцев», на перегонки, кто громче, трубили о ракетном отставании США. Военные настаивали на создании сверхмощного бомбардировщика Б-70. Военное министерство добивалось значительного расширения программы строительства ракет и увеличения мощности ядерных боезарядов для ракет «Минитмен». Для этого, естественно, требовалось возобновить ядерные испытания. 4 февраля 1960 года на заседании Совета национальной безопасности Эйзенхауэр твердо сказал им «нет». «Прежде всего, я глубоко убежден, что у нас есть достаточные средства сдерживания. А во-вторых, увеличение военных усилий, настолько подорвет национальную экономику, что результатом будет превращение страны в высокоцентрализованное общество, напоминающее военный лагерь. Я не собираюсь этого делать. На Совете Безопасности президент заявил, что все разговоры о ракетном отставании – пустая болтовня, выдувание мыльных пузырей. Но он не мог объяснить публично, откуда у него эта убежденность. Ведь вся его уверенность строилась на информации, которую приносили острокрылые У-2. Рассказать об этом значило расписаться в проведении шпионажа против страны, с которой он собирался установить новые почти дружеские отношения. Двойственность такого положения раздражала Эйзенхауэра и в сердцах он не раз говорил, что надо бы вообще прекратить эти полеты. Шел его последний год на посту президента США, и он, как уже говорилось, хотел войти в историю в тоге миротворца, положившего конец холодной войне и начавшего эру разоружения. Первым шагом к ней должно быть запрещение ядерных испытаний. Поэтому в начале 60-х годов Заключение такого договора стало главной целью его политики в области разоружения. Была, правда, и другая, более прозаическая причина, которая побуждала его бороться за договор о запрещении испытаний. Размещение нескольких инспекционных постов в глубине России, считал он, хоть немного приоткроет эту страну но, правда, об этом он предпочитал не распространяться. 11 февраля на пресс-конференции он объявил о готовности заключить договор о прекращении всех испытаний в атмосфере, в океане и космосе, а также подземных испытаний, которые можно проконтролировать. Кистяковский убедил президента, что показатели приборов позволяют идентифицировать все сейсмические явления с магнитутой 4,75 и выше по шкале Рихтера. Это соответствовало примерно ядерному взрыву мощностью 20 килотонн.